Глава двадцать третья К утру снегопад прекратился. Небо расчистилось, и яркое зимнее солнце засверкало, отражаясь искристыми брызгами от ослепительно-белого снежного ковра, застелившего землю. Восторг и предвкушение! Вот что я чувствовала с момента, как открыла глаза, сладко потянулась и вскочила с кровати. Завтрак мне принесли в комнату так как Рина решила, что сидеть в столовой с теми благородными гостями, кто уже прибыл наш дом, Достойно только Росанка. Да мне и не хотелось. Мы с Лианкой прекрасно провели время, поедая пирожки, которые напекла наша кухарка в честь праздника. Пообщались по магафону с нашими подругами, которые, визжа от счастья, сообщили, что сами смогут добраться до нашего замка и непременно будут на балу. Вечером, стоя за спиной разодетых мачехи и росаны в празднично украшенном зале для больших приемов, я нервно сжимала веер, замирая каждый раз, когда дверь распахивалась, и объявляли о прибытии очередного высокородного гостя. Казалось, все сливки королевства решили присутствовать на празднике у скромной баронессы Таливской. Непонятно, что было тому причиной. Ожидаемое прибытие наследника или предстоящее объявление о помолвке герцога Радеберга. Но титулы все пребывающих и прибывающих гостей впечатляли, заставляя мачеху довольно улыбаться. Кстати, платье, что прислал Радеберг, оказалось восхитительным. Когда я открыла коробку, то громко ахнула и еще долго стояла, завороженно рассматривая темно-голубое, украшенное нежным жемчугом и вышивкой чудо из великолепного дарского шелка. В нем я ощущала себя очень красивой и, смущаясь, надеялась, что Кристиану понравится, как я выгляжу. Маркис Волонейский с супругой Матильдой и дочерями торжественно объявил мажордом, и в зал вошла семья наших с Лианкой подруг, которых Рассана назвала простолюдинками. «Почему до сих пор нет наследника?» — капризно протянула младшая сестрица, да так громко, что Рине пришлось шикнуть на нее, напоминая о приличиях. «Нила, а когда должен прибыть твой жених?» — шепотом спросила Лианка и сжала мою ладонь, подбадривая. «Надеюсь, никогда», — мрачно пробурчала я, гадая. «Где же Кристиан? Неужели не придет?» Настроение стремительно падало, превращаясь из восторженно приподнятого в унылое и мрачное. Еще и злобные взгляды Росаны не улучшали настроение. Сестрица сочла, что мое платье красивее, чем ее, и безостановочно шипела гадости мне в спину. «Матушка, мне надоело тут стоять!» Наконец, совсем раскапризничалась она. «Похоже, принц не приедет!» Отходя от нас, сестрица кинула мне. «Непонятно только, почему твой жених не появился, нилая Неужели даже такой урод, как он, не готов взять тебя в жены?» Мачеха Мила улыбнулась, но, судя по выражению ее лица, была обеспокоена ситуацией. «Что, матушка, ваши планы провалились?» — подумала я злорадно. И в этот момент смолкла музыка. В наступившей тишине прозвучал зычный голос. «Его высочество — наследный принц Арсений! Его светлость — наследный герцог Радеберг!» «И его милость, граф Томский!» Мое сердце ухнуло в пятки. Я пошатнулась и, кажется, сильно побледнела, потому что Лианка подхватила меня под руку. «Нела, держись!» А у меня в голове билась только одна мысль. «Кристиан, не пришел, не пришел! Что мне делать?» «Все нормально, дорогая!» — успокоила я сестру, через силу улыбнувшись. «Нам нужно пойти и поприветствовать принца». Взявшись за руки, мы сделали пару шагов вслед за мачехой и младшей сестрой, уже помчавшимся навстречу дорогим гостям. Когда Лианка вдруг сдавленно ахнула. «Это он!» «Кто?» – переспросила я, повернув к ней голову. Широко распахнутыми глазами сестра смотрела в сторону дверей. Ее обычно бледные щеки порозовели, а пальцы в моей ладони сделались ледяными. «Тот мужчина, которому я наливала молоко!» прошептала она дрожащими губами. И с ним, магистр, твой муж Нела. Я, медленно, с трудом преодолевая, вдруг охватившую меня неуверенность, повернула голову вслед за взглядом сестры. У высоких дверей в зал стояло трое мужчин, перед которыми в глубоких реверансах приседали Рина с Рассанкой и склонились в поклонах остальные гости. Только мы с Лианкой торчали, как две палки на пустыре, и таращились на вновь прибывших. В центре появившейся в дверях группы стоял высокий красивый блондин в черном полувоенного покроя мундире. Слева от него возвышался зверского вида гигант в простом, совершенно неподходящем для бала, камзоле с кожаными вставками на локтях. «Радыберг!» – мелькнула паническая мысль, и чтобы перестать бояться, я торопливо перевела взгляд на третьего гостя. Одетый в очень красивый темно-синий камзол, На меня смотрел Кристиан. Поймав мой взгляд, он улыбнулся и с удовольствием оглядел мою фигуру в нежном голубом платье, заставив мое сердце подпрыгнуть в груди счастливой лягушкой. Он пришел. «Баронесса, познакомьте нас со своими дочерями», — обратился к Рине тот, что стоял в центре. «И представьте, наконец, моему другу, герцогу Радебергу, его невесту». «С удовольствием, Ваше Высочество!» мачиха взяла за руку Росанку и подтолкнула ее вперед. «Моя дочь Росана!» «Счастливо познакомиться, Ваше Высочество, это честь для нас!» С придыханием залепетала Росанка и присела в таком глубоком реверансе, что перед мужскими взглядами, как на ладони, оказалась вся прелесть ее немаленького декольте. Принц слегка улыбнулся, одарил зардевшуюся сестрицу комплиментом, и заскользил по залу взглядом, словно высматривая кого-то. Зато Радеберг с высоты своего гигантского роста уставился в декольте сестры, долго его рассматривал и довольно ухмылялся. — Гад какой! — возмущенно шепнула Лианка, наблюдавшая все это вместе со мной. — У него тут невеста, а он к ее сестре в платье заглядывает. — Да пусть, тем более, что в мою декольте ему никогда не заглянуть. Мрачно успокоила я сестру. В этот момент его высочество заметил нас с Лианкой, жмущихся друг к другу. «Представьте нам всех своих дочерей баронесса!» Потребовал громко и шагнул в нашу сторону. Кристиан пошел за ним. Только урод Радеберг остался стоять возле Рассаны, разглядывая ее с какой-то плотоядной ухмылкой. «Он идет к нам!» – простонала Лианка с силой сдавливая мои пальцы. Затем абсолютно непочтительно повернулась к идущим к нам мужчинам спиной и попыталась сбежать. «Куда же вы, прелестная властительница котлов и молочных кувшинов?» остановила ее веселый голос принца, и сестрица застыла на месте. Тут же возле нас появилась рида Сморщившись, будто глотнула уксуса, представила ему неохотно повернувшуюся Лианку. «Ваше Высочество, это моя старшая дочь Лиания» овы ни умом, ни красотой она не может сравниться со своей младшей сестрой, но у нее есть небольшой дар магии воды». Кивнув, принц бережно взял руку Лианки в свою, поцеловал, вызвав удивленные шепотки присутствующих и злобную гримасу мачихи и негромко проговорил «Рад нашей встрече, Лиания!» Не выпуская руку оторопевшей и порозовевшей от смущения Лианки, повернулся ко мне. «Здравствуй, нилая «Арс!» — ахнула я, мгновенно узнав эти зеленые глаза. «Как?» «Вот так!» Принц пожал плечами. «Я твой должник, нилая «Твой и Кристиана!» И, повернувшись к моему магистру, молча стоявшему и не отрываясь, смотревшему на меня, весело предложил. «Кристиан Радеберг, что ты застыл? Поприветствуй прекрасную будущую герцогиню, нилаю Радеберг, свою невесту!» Кристиан шагнул ко мне и, наклонившись, шепнул так, что услышала одна я. — Невесту или мою жену Нилая?